И вы, дорогой читатель, и я, мы оба являемся в собственных глазах центром вселенной. Вы, как я себе представляю, были созданы предусмотрительным проведением, чтобы обеспечить меня читателями, между тем, как я, с вашей точки зрения, являюсь предметом, посланным в мир с единственной целью сочинять книги, которые вы могли бы читать. Звезды, так мы называем мириады других миров, несущихся мимо нас в вечном безмолвии, существуют лишь для того, чтобы небо по ночам казалось нам более таинственным. А грустная и загадочная луна, постоянно прячущая свое чело в облаках, является всего-навсего поэтической декорацией для любовных сцен. Боюсь, что большинство из нас рассуждает, как бентамский петух миссис Пойзер который воображал, что солнце всходит каждое утро единственно для того, чтобы послушать, как он кукарекает. Бентамский петух миссис Пойзер. Миссис Пойзер персонаж из романа Джордж Эллиот Адам Бит, остроумная фермерша, постоянно говорившая афоризмами. Числавие вращает шар земной. Я не верю, чтобы со дня сотворения мира существовал человек, лишенный числавия. А если бы такой где-нибудь и нашелся, каким бы он был неуютным членом общества? Он был бы, конечно, очень хорошим человеком, заслуживающим всяческого уважения. Он был бы удивительным человеком, достойным стоять под стеклянным колпаком для всеобщего обозрения. Или на пьедестале, как образец для всеобщего подражания. Одним словом, он был бы человеком, перед которым «все благоговеет», но отнюдь не таким, которого любят как родного брата и чью руку хочется сердечно пожать. Ангелы в своем роде превосходные существа, но мы, бедные и смертные, таковы, что их общество показалось бы нам невыносимо скучным. Просто хорошие люди, и то действует несколько угнетающе на всех окружающих. Ведь именно в наших промахах и недостатках, а не в наших добродетелях, мы находим точки сближения и источники взаимопонимания. Значительно отличаясь один от другого присущими нам положительными качествами, мы как две капли воды похожи друг на друга своими теневыми сторонами. Некоторые из нас благочестивы, другие щедры, некоторые относительно честны и совсем немногие могут быть условно названы правдивыми. Но что касается тщеславия и тому подобных человеческих слабостей, то все мы вылеплены из одного теста.